ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО В Вифсаиде. Следующий случай, о котором пойдет речь, ставит много вопросов касательно способов исцеления. Он описан только у Марка. Приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селение». Этим повествованием открывается вторая половина Евангелия от Марка. Если в первой половине доминируют рассказы о чудесах, то во второй описаны только три чуда, причем два из них — исцеление слепых. Второй из этих случаев исцеления происходит непосредственно перед входом Иисуса в Иерусалим. Первому эпизоду предшествует целая серия вопросов Иисуса, обращенных к ученикам. «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» «Имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните?» Этими вопросами вводится тема духовной слепоты, доминирующая в том отрезке Евангелия, который размещен внутри тематической арки, образуемой первым и вторым случаями исцеления от слепоты. На этом отрезке Евангелия от Марка мы встречаем наибольшую концентрацию диалогов между Иисусом и учениками. Диалогов, в которых ученики проявляют непонимание того, что он говорит и делает. За исключением Петра, никто из них не может дать ему внятного ответа, за кого они его принимают. Предсказание о предстоящих ему страданиях и смерти встречает активный протест Петра. Наедине с учителем ученики спрашивают его, почему они не смогли изгнать беса из отрока. Его вторичное предсказание о своей смерти вновь встречает их непонимание. Они спорят между собой, кто из них больше, но Иисус ставит перед ними дитя и говорит, что тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугой». Иоанн рассказывает Иисусу, как ученики запретили Его именем изгонять беса некоему человеку, не ходившему за ними. Но Иисус объявляет, что они поступили неправильно. Ученики недоумевают по поводу Его слов о разводе, и Он дает разъяснение. Чрезвычайное недоумение учеников вызывают слова Иисуса о том, что богатому трудно спастись». Иисус в третий раз предсказывает свою смерть, а ученики только ужасаются и пребывают в страхе. Наконец, двое сыновей Зеведеевых подходят с нелепой просьбой посадить их по правую и левую руку от Него в славе Его. Прочие ученики негодуют, и Иисус увещевает их. Все эти эпизоды умещаются на небольшом пространстве между одним и другим случаями исцеления от слепоты. И все они, каждый по-своему, раскрывают тему духовной слепоты, от которой ученики избавляются постепенно и поэтапно, подобно слепому из первого эпизода, получающему исцеление в два этапа. Важную роль в этом процессе играет чудо-преображение, которое тоже уместилось внутри указанного тематического блока. Преобразившись перед тремя учениками, Иисус приоткрывает им ту славу, которую Он имел у Отца прежде бытия мира. Впрочем, их духовные очи пока еще не вполне открыты, и они эту славу воспринимают вполне эгоистически. По крайней мере, это относится к двум из трех свидетелей чуда преображения. Итак, Иисус первым делом берет слепого за руку и выводит из города. Возможно, он делает это для того, чтобы избежать публичности. Слепые не могли передвигаться самостоятельно без поводыря, и этот слепой не сам приходит к Иисусу, его приводит. Однако теперь Иисус берет на себя роль поводыря и ведет его за руку в то место, где должно произойти исцеление. Помимо буквального, это имеет символический смысл. Иисус предстает перед нами как истинный путеводитель слепых. в отличие от тех ложных поводырей, которых обличал Иисус, а вслед за ними апостол Павел. Само исцеление начинается с того, что Иисус плюет на глаза слепого. В чем смысл этого действия, мало понятного современному читателю? В своей целительской практике, как она зафиксирована у евангелистов, Иисус трижды использовал слюну. Согласно представлениям древних, слюна обладает определенными смягчающими и очищающими свойствами, которые позволяют использовать ее в качестве лекарственного средства. Практика зализывания неожиданно возникшей кровоточащей раны является универсальной и сохраняется до сих пор. В то же время слюна воспринималась как носитель энергии и передатчик свойств того, кому она принадлежит. В этом смысле она может иметь как положительное, так и отрицательное действие. В Ветхом Завете любые истечения из тела человека считались нечистыми, и слюна человека, находящегося в нечистоте, воспринималась как передатчик этой нечистоты. В Новом Завете Иисус радикально меняет представление о нечистоте. Будучи сам носителем чистоты и святости, Он передает ее другим через прикосновение, а также через слюну, которая... заряжена его святостью и действует разрушительно на демоническую силу. Не вдаваясь в детальную дискуссию данной темы, получившей всестороннее рассмотрение в специальной литературе, отметим лишь два важных момента. Первое. Тот факт, что Иисус в некоторых случаях использовал слюну, не имеет никакого отношения к медицине. Он не использовал слюну вместо лекарства, мази, масла или иного медицинского средства. Второе. Использование им слюны никоим образом не связано с существовавшими в его время магическими практиками и обычаями. Мы также не можем согласиться с тем, что это действие имело символический или педагогический смысл. На наш взгляд, слюна использовалась Иисусом эпизодически в качестве одного из средств для передачи исцеляемому своей собственной энергии, силы и святости. В рассматриваемом эпизоде Иисус дважды возлагает руки на слепого. Выражение «возложил на него руки» обычно указывает на возложение рук на голову. Однако слова «опять возложил руки на глаза ему» указывают на то, что, вероятно, и в первый раз Иисус возложил руки не на голову, а на глаза исцеляемого. Вопрос Иисуса в большинстве древних рукописей передан как прямая речь. «Видишь ли что-нибудь?» Ответ в буквальном переводе звучит так «вижу людей, что потому что как деревья вижу ходящими». Грамматическая конструкция фразы не соответствует нормам греческого языка и, возможно, передает некую арамейскую фразу, восстановить которую можно лишь гипотетически. Не исключено, что сама конструкция фразы призвана проиллюстрировать неуверенность и замешательство слепого в тот момент, когда зрение начало возвращаться к нему, но еще не вернулось. Полностью. После того, как Иисус вторично возлагает руки на Его глаза, зрение возвращается к Нему полностью. Постепенное возвращение зрения передается пятью терминами, следующими один за другим. «Взглянув», буквально «посмотрев вверх» или «снова увидев», то есть «обретя зрение», «вижу», «взглянул» — возможный перевод «посмотрел перед собой», «увидел ясно» и «увидел». Этот тщательно подобранный комплект терминов, относящихся к сфере зрения, подчеркивает экстраординарность описываемого события и то, что зрение возвращается к человеку не одномоментно, а постепенно. Почему Иисус не мог сразу исцелить слепого? Почему потребовалось дважды возлагать на него руки, плевать ему на глаза, задавать вопрос? «Почему сначала слепой увидел людей, как деревья, и лишь со второго захода стал видеть ясно?» Исчерпывающий ответ на эти вопросы мы дать не можем. Однако мы должны исключить такое понимание, при котором Иисус не может с первого раза исцелить слепого и прилагает какие-то особые усилия для этого. Неспособность слепого сразу же ясно увидеть то, что его окружает, обусловлена не отсутствием у Иисуса достаточных сил или возможностей, чтобы обеспечить моментальный эффект, а субъективными факторами, связанными с особенностями организма самого исцеляемого. Подобно тому, как в медицинской практике организм больного может не сразу отреагировать на лечение, и подобно тому, как, просыпаясь после глубокого сна, человек протирает глаза и не сразу ясно видит окружающий мир, в описываемом эпизоде исцеляемый не сразу увидел проходящих людей. Поначалу они показались ему похожими на деревья». Постепенное возвращение зрения исцеленному можно сравнить с состоянием человека, которого выпускают на свет после длительного пребывания в темнице и в оковах. Это состояние мастерски описано Платоном.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 Разве не заболят у него глаза? А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят. Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там наверху. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей и различных предметов, а уж потом... на самые вещи. Окончание истории исцеления слепого в наиболее авторитетных древних рукописях звучит так. «И отослал его в дом его, сказав, «Даже в селение не заходи». Это, по-видимому, означает, что слепой жил вне Вифсаиды, откуда Иисус вывел его за руку. Ему больше не было нужды возвращаться в Вифсаиду. Теперь он мог сам, без помощи повыдарей, Dej до do doma.